«А эти? непоны что ли, какие-то?» И тут вошла Ольга. Вот и дочь моя заявилась!» — обрадовался Михеюшка. «Заявилась!» — огрызнулась Ольга. «Питать сверст по такой грязи, черт не ходил!» «Сразу надо начинать с черта!» — недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок. «Хлебушка есть, сальца, пирожки разные, все правильно!» Чего долг не была? Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гостя. Егорка ведь, ты чего здесь? Егор не ответил, как будто она сама не понимала, чего он здесь. След стар пригурил от выпавшей из камелька щепочки, сел на чурбак. Он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома.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 Раздевшись наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков от них, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши, и все на баб ругаются, все недовольны, мол, ничего не делают, пятое-десятое. «Интересно бы посмотреть на вас тогда», — Михеюшка отрезал кусочки салы и подолгу жевал.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 Отца ветром шатает. Ха, глупая баба. И все равно стало жалко отцам. Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать. А к Маньке-то новый сват приходили. Пошла девка в город с твоей руки. Кто? Городской парень этот, как их называют, забыл уж. Полобученный подсказал бихеюшка. Леша их знает. Ну, со стариком они приехали. Школу еще хотят». «Ну и что?» Сердито оборвал Егор. «Ну и пришли с Байкаловым. Нашел кого позвать. Смех один». «Ну?» «Ну, самого Сергея Федоровича как раз дома не было. Она и говорит, манька-то, вот, мол, приедет отец тогда приходить, а без отца я, дескать, не могу разговор вести». Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца, лицо горело. «Ах ты! Поразитство! Гадость!» Он несколько раз подряд негромко выругался, остановился среди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас скочил и вошел в избушку. «А Макарта -то тоже здесь живет?» — спросила Ольга. Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел. Так, хлопнув дверью, что с потолка из щелей посыпала земля. Лес просыпался от зимней спячки. Распрямлялся, набирался зеленой силы. Солнце оставательно пригревало, пахло смольем. Земля подсохла только в ложбинах, под ногами мокро чавкала. В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию.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 Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию. «Говори, где Макар? Или ну сейчас и не задумываюсь? Ты еще не знаешь меня?» «Ой, Ганнатий, отвисла нижняя губа и ярко погроздел кончик носа. Долго стояли так. Как же, мне не знать вас?» заговорил наконец Игнатий, не спуская глаз с Егора. «И живодер, и породил ваш живодер. Напугал стромец, аж в брюхи что-то лопнуло. Он плюнул отдыхи Егору. Безсовестный, на старика ружье поднял. Где Макар? крикнул Егор, бледнея. В Кочугорах, за вторым перешейком, где спиная согла. Подлец ты такой! Я тебе это запомню. Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом.